Эпилог Джослин стояла в середине гостиной и руководила процессом вноса новых станков. Из столицы Эльфийского королевства, Синдарила, привезли совершенно новые установки для изготовления свечей. Теперь замок Эмрох сможет обновить производство и наладить поставки. А заказчики уже есть. Доркин умудрился договориться со своими собратьями по вопросу доставки, и теперь партия уникальных свечей под названием «Пламя Мроха» будет поставляться по всей империи дар. «Осторожнее!» — командовала Джослин Ограми, часть которых из войска Гаспара остались на службе Джослин, потому что слишком уж им полюбились местные горничные. «Это очень дорогое оборудование. Кенриэль выложил за него огромную сумму». «Какая ты строгая!» — донесся голос эльфа позади. Джослин оглянулась. «Ну а как иначе?» — с улыбкой проговорила она. «Я опекусь о благосостоянии замка». «Я и не сомневался. Хочешь сказать, ты заранее знал, что во мне скрыта такая сильная магия?» — удивилась Джослин. кенрель мягко улыбнулся. «Не знал», — сказал он, — «но доверился своему арбалету. Он никогда меня не подводил. И когда он привел меня к тебе, решил, что все организуется лучшим образом». «А ты фаталист», — заметила Джослин. «Отнюдь, просто я верю чутью». Один из огров, втягивающий огромный станок, споткнулся и полетел вбок, рискуя уронить часть станка. Руки Джослин метнулись вслед быстрее, чем она сообразила, что случилось. В этот же момент несколько толстых и тугих лос ворвались в дверь гостиной и поддержали огра вместе с краем станка. «Спасибо, госпожа!» — послышалась глухая благодарность огра. «Обращайся!» — улыбнулась Джослин. Кенреэль обнял ее и поцеловал в макушку. «Ты быстро освоилась со своим магическим даром!» — сказал он. Он всегда был частью меня», — отозвалась Джослин. «Когда после той волшебной ночи...» «Какую именно?» — усмехнулся эльф. Джослин усмехнулась в ответ. «Ну, они все волшебные, но я имею в виду самую первую». «Ну-ну». «Когда после нее вы сказали, что я маг Флориум, все встало на свои места», — сказала Джослин. «Я поняла, что за мощь рвалась из меня и никак не могла обрести свободу». Кенрель кивнул. «Сила могла вырваться только после...» активного плодородного действия. «Я только одного не понимаю», — сказала Джослин. «Почему я не чувствовала этой силы раньше, пока жила дома?» «Твою силу пробудила мощь замка», — пояснил эльф. «Ты ведь помнишь? Здесь место мощи. Она искала мага, способного эту мощь направить. И тут появилась ты, Макфлориум, который еще не пробудил свой дар. Я долго не мог понять, почему мы все так сходим с ума от твоего аромата» но все встало на свои места, когда я нашел книгу, которую ты читала. Так что ты теперь поистине настоящая хозяйка замка Эм рох «Я даже не мечтала об этом», — призналась Джослин. «Горзалия уж точно не могла бы себе такого представить». «О ней можешь не беспокоиться», — сообщил Кенрель. «Она разоблачена и больше не посмеет сунуться на территорию Империи Лидар. Я тоже так думаю». «И вдобавок у тебя есть три мужчины, которые в тебе души не чают и не дадут тебя в обиду», добавил эльф. «Надеюсь, ты позволишь нам остаться с тобой». Джослин обернулась к нему, не веря, что он серьезно, но взгляд Кенриэля внимательный и выпрашающий. Он действительно переживает, думает, что она может их выгнать, воспользовавшись как средством пробуждения собственной силы. Джослин улыбнулась и положила ладони ему на плечи. «Кенриэль!» — проговорила она. «Неужели ты думал, что я вас выгоню? Мы вчетвером теперь семья. Нам так много надо сделать!» Джослин на усмехнулась. «И мне слишком нравятся ваши изобретательные игры. Тем более я помню, для чего вы хотели пробудить мощь замка». Джослин видела, с каким облегчением выдохнул Кенриэль. «Слава богам!» — сказал он. «Я знал, что ты так ответишь, но должен был спросить». «Что ж, тогда пойдем поможем Руду и Доркину. Они устанавливают качели в саду». А станки для свечей? спросила Джослин. А со станками справятся огры, — тепло ответил Кенрель. Благодаря тебе в замке Мрох теперь достаточно слуг. Конец книги читала Ольга Дианова.